Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Подробности репетиций нового Харина, которые стали ей известны, все эти мечты о революции в настроениях, убеждали старуху Юнникову. С хором, певшим песни на иностранных языках, в котором еще совсем недавно была режиссером, покончено. Ненависть старухи к вчерашним подопечным росла, Под действием переживаний, которые приходилось испытывать, психическая болезнь стремительно развивалась. В какие-то моменты Юнникова едва помнила себя. Пугать Хариновцев телефонными звонками, обыгрывая известную ей историю с предсказаниями несчастного поэта, уже оказалось недостаточным. Теперь стало во время длившихся целыми сутками припадков безумной ненависти подкарауливать хариновцев в лабиринте музейных стендов, набрасываться на них с топором. В минуты просветления, когда болезнь немного отступала, старуха почти не помнила того, что делала в минуты затмения. Те подробности, которые все же удерживались в голове, не заставляли ее испугаться содеянного или испытать муки совести. Считала себя вправе размахивать топором, Хариновцы в ее представлении вели себя гораздо хуже, нанесли ей страшный удар, разрушив ее детище. Страха перед последствиями Полина Яновна не испытывала, была уверена, в любом случае жить остается недолго, до тюрьмы просто не доживет. Убив сегодня Мандрову, того, что это была ее Ирина, на которую нахлобучен шутовской колпак режиссерша не разглядела, старуха Юнникова испытала удовлетворение. Женщина шут всегда спорила с ней на репетициях хора, рассчитаться с ней хотелось давно. Своего бывшего возлюбленного в образе нищего Юнникова просто не считала за человека. В ее представлении он и так уже был мертв ударом заточенного стального стержня она лишь завершила существование его физической оболочки грязный завшивевший и никому не нужный к тому же Рохля был связан с жор людоедом и сказал юнниковый об этом а жор людоеда старуха после того как тот поднял на нее руку люто ненавидела Все-таки я не могу понять, что там у них происходило с этим чёртовым Жоры Людоедом. Чёртовым, потому что мне уже надоело про него слышать. Генерал, одной из самых могущественных спецслужб России, с раздражением затушил сигарету в мраморной пепельнице. Она стояла на его идеально чистом большом письменном столе. Кроме пепельницы, на полированной поверхности нашлось место для лампы, отделанной ярко-зеленым малахитом. Лежали старинные серебряные часы на цепочке. Они показывали точное время. Безумно дорогую антикварную вещь подарили генералу на юбилей родственники. Часы приобретены на одном из аукционов в Лондоне. Про этого блатаря я в последнее время слышу постоянно. Как будто это какой-то известный политик. Тон то генерал, остановился все более взвинченным. Жор-людоед, да жор-людоед. То он сбежал, то его, как выяснилось, упустили, то его не могут найти. И по каждому случаю куча статей, телепрограммы всякие. И там... Генерал поднял палец вверх, указывая на тех, кто в табеле о рангах спецслужбы стоял еще выше, чем он сам. «Мне говорят, что к этому людоеду, ко всем этим делам неравнодушны мои подчиненные. Якобы они портят оперативную игру МВД. Ты понимаешь, что этого нельзя делать? Даже если очень хочется. Мы служим одному государству, а вы... Вы, похоже, в любом деле можете только наследить и устроить скандал. Генеральский собеседник, полковник спецслужбы, сидел в одном из четырех кресел за коротким узким столом, приставленным к тому, за которым восседал хозяин кабинета. Три других кресла пусты. В огромном кабинете, больше похожем на залу для танцев, генерал и полковник одни. В глазах полковника промелькнул страх. Опасался гнева начальника. Разразившись, может привести к тому, что генерал даст кому-то из своих подчиненных задания. Провести внутреннюю негласную проверку истории со знаменитым уголовником-людоедом. А этого допустить нельзя. Проверка вскроет такие подробности, от которых у генерала может еще сильнее испортиться настроение. Некоторые люди из подразделений, находившихся в генеральском подчинении, вели себя довольно самостоятельно, ежедневно приступали закон. По своей сути, мало чем отличались от жор людоеда. Правда оправдывали себя тем, что имеют дело с преступным миром, всего лишь его же методами вытесняют уголовников из общества. Но разве, занимая места многочисленных людоедов, генеральские подчиненные не становились сами такими же людоедами, только гораздо более опасными и жестокими? Из всех устных рапортов, которые получал генерал от полковника, следовало, идет обычная работа по искоренению преступности, пусть и не совсем законными методами. Глава 42. Опять альпинистский трос. Старуха Юнникова решила не рисковать. Не брать такси на той стоянке, где ожидала пассажиров машина, что привезла ее сюда от здания больницы. Медленно Полина Яновна прошла по Большой улице примерно полкилометра, и только после этого... Остановившись у края тротуара, стала ловить прокатный автомобиль. Очень скоро рядом с ней остановился ярко-желтый форт с черными шашечками на бортах. Усевшись в машину, Юнникова попросила отвезти ее в театр, в тот самый, в который отправились сегодня все хориновские артисты. Старуха знала о планах сорвать спектакль но предупреждать о них Евгения Лассали не собиралась. Наоборот, хаос, который должен возникнуть в театре, ей выгоден. Обуреваемая ненавистью старуха, режиссерша планировала продолжить расчет со своими подопечными. Она еще не знала, как именно она это сделает, но в рукаве у нее был спрятан длинный, остро кухонный нож. Из всех хариновцев... Наибольшую ненависть у старухи Юнниковой вызывал сейчас Томмазо Кампанелло, ведь она вспомнила, где видела его до того, как он впервые появился в хоре, поющем песни на иностранных языках. Когда впечатлительный подросток Сергей Кузнецов сорвал премьеру, Юнникова, сидевшая в зале, испытала приступ чудовищной злобы. Она знала, как долго и тщательно Евгений Лассаль готовился к этому спектаклю. Ей было обидно, что из-за какого-то сопливого мерзавца, прыщавого подростка на том, что должно было увенчать собой долгий труд многих людей, поставлена безобразная клякса. Злобный характер и привычки, обретенные в мрачных уголовных детстве и юности, взыграли в старухе. В первые минуты была в такой ярости, что если бы подросток оказался рядом с ней, бросилась бы на него и принялась душить голыми руками. Сергей Кузнецов, будущий тамаза Кампанелло, тем временем покинул зал. Юникова вскочила с кресла и ринулась следом. Но ей не повезло. Ее отказался выпускать из ряда какой-то подвыпивший Верзила. Был на премьере вместе с девушкой. «Я заплатил деньги за билет», злобно вращая глазами, говорил Верзила Юнниковой. «А теперь всякие сопляки и старые вонючие бабки прор... прерывают спектакль. Сядь обратно на место. Я никого не выпущу до конца действия». — Это я-то бабка? — Ах ты, мразь! — завопила Юникова и принялась изо всех сил колотить Верзилу кулаками по голове. Навыки многочисленных драк, которые Юникова приобрела в далеком прошлом в тюрьмах и лагерях, не были ею забыты. Прежде чем нетрезвый Верзил успел отбросить режиссершу, его лицо оказалось в крови, нос и губы сильно разбиты. Он хотел ударить старуху, но спутница, которая была с ним в театре и тоже изрядно нагрузилась в буфете шампанским, помешала. Вскочив с кресла и перегнувшись через верзилу, вцепилась старухе в волосы. Но эта жалкая бабская атака Юнниковой не страшна. С такими, как эта молодуха, будущая режиссерша расправлялась в сталинских тюрьмах одной левой. Вот и сейчас в миг разбила спутница верзилы губы. Поставила синяк под глаз. В драку вмешались сидевшие вокруг зрители. Несколько мужчин схватили Юникову, Верзилу и его спутницу за руки. Потасовка прекращена. Верзила кричал, что старуха первая напала на него, но тут же нашлись те, кто утверждал, что наоборот, это он первый привязался к ней. Удерживал, не давая выйти из ряда, оскорблял. Предлагали вызвать полицию. Она во всем разберется. Возможность встречи с людьми в форме верзила напугала. Он был нетрезв. Так же, как и его спутница. Разве полиция поверит в то, что ему, нетрезвому здоровому мужику, его молодой девахе разбило лицо это старушенце? Юдникову удалось выскочить из зала. Но она потеряла слишком много времени. В коридоре, окружавшем театральный зал, сорвавшего премьера подростка, не было. Таборский уже успел увести его. Старуха Юнникова кинулась к выходу из театра. Спускаясь по лестнице, с нее уже можно было различить театральную дверь, у которой дежурили билетерши, увидела спину подростка. Таборский подтолкнул его к двери, которую придерживал рукой. Режиссер ринулась следом. К злости, которую испытывала к незнакомому пареньку из-за того, что он испортил премьеру и ее родственнику, теперь примешивалось яростное желание отомстить за пережитую только что в зале драку с Верзилой и его молодухой. Старуха Юнникова считала подростка главным виновником того, что с ней произошло. Руки режиссерша были перепачканы в крови Верзилы и его бабы. Но тут с ней случилась еще одна неудача, которую потом тоже поставит в вину подростку. Торопливо спускаясь по лестнице, старуха споткнулась и, не успев схватиться за перила, полетела вниз. При падении Юнникова разбило лицо. Позже оно превратится в один большой синяк. Сломало нос. Это выяснится, когда ей сделают рентген. Но хуже всего старуха сломала предплечье. Самостоятельно поднявшись после падения, старуха, ярость ее стала еще сильнее, не почувствовала боли и поковыляла к двери, за которой скрылся обидчик. Выскочив на улицу, Юнникова увидела спину подростка. Тот успел пересечь улицу и бежал по тротуару на другой стороне. Видимо, какое-то чутье подсказало будущему Томмазо Компанелло. Ему нужно скорее оказаться как можно дальше от театра. Таборский, он в этот момент стоял метрах в пяти от входа в театр, курил сигарету, в сторону убегавшего подростка не смотрел, не видел и старухи Юниковой. Сергей Кузнецов тем временем добежал по Зимней улице до переулка, свернул в него, через несколько мгновений исчез из вида. Старуха в ярости сжала кулаки. Она поняла, догнать проклятого подростка не удастся. Только тут испытала сильную боль в предплечье. Из груди ее вырвался громкий стон. Таборский обернулся, увидел приемную мать, лицо ее было разбито. Отбросив в сторону сигарету, кинулся к ней. — С этим Жор Людоедом и в самом деле получилась морока, — заговорил полковник. Речь его лилась быстро. Надеялся, что рассказ увлечет генерала и собьет его с гневливой волны. Жор Людоед с самого начала был человеком МВД. На чем они так крепко его подвязали, не знаю. Думаю, это произошло еще где-то в самом начале воровской карьеры Людоеда. Использовали его всегда очень грамотно, так что ни у кого из подельников ни разу не возникало подозрения, что людоед помогает милиции и полиции. Единственное, Жора очень нервничал сам, он несколько раз попадался, и каждый раз МВД его выручало. Сидел в тюрьме не больше месяца, двух-трех, а пару раз отбыл и вообще смешной срок – неделю или несколько недель. «Вытаскивали?» «Что?» Полковник не сразу сообразил, о чем спрашивает начальник. «Ах, да, конечно, вытаскивали!» Разваливали уголовные дела, смещали акценты, заставляли свидетелей отказаться от своих показаний. А в последний раз МВД пошло на исключительный шаг. Людоеду организовали побег из матросской тишины. Жора-людоед из-за всего этого нервничал. Генерал вопросительно вскинул глаза, но не проговорил ни слова. Этот вор понимает, его удачливость выглядит странно. Уж очень легко ему все сходит с рук. В жизни такого не бывает. Он взял с фантазией собака и придумал легенду, которая объясняет его везение. Погоди про легенду. Ты сказал про последний раз, про матросскую тишину. Упрятали его туда вы? Генерал спросил тоном более спокойным, чем до этого. Да, потупив взор, ответил полковник. Эти МВДшники со своим сжор в ледоедом вконец распоясались. Генеральский подчиненный постарался отвлечь внимание начальника от опасной для себя темы и заговорил про легенду. Жор-людоед умело распространил про себя слухи, что он является обладателем тюремного паспорта. Что еще за ерунда? В тоне генерала чувствовалось искреннее изумление. Якобы существует некий тюремный паспорт, принадлежавший когда-то в советские времена уголовнику из бывших священников. Урки поверили, что священник этот, которого на самом деле никогда не было, При помощи каких-то особых, одному ему известных молитв и заклинаний сделал паспорт волшебным. Теперь каждый, кто обладает паспортом, словно заговоренный, никогда не будет подолгу сидеть в тюрьме. Но и на воле без конца ходить тоже не станет. Обязательно угодит за решетку. Все понятно. С сухмылкой теперь же совершенно спокойно проговорил генерал. Опасность грозы миновала. И он, получается, жор-людоед, такой везучий не потому, что просто играет в одну игру со своими хозяевами из МВД, а потому, что у него корочка есть волшебная. Точно, полковник весело рассмеялся. Генерал лишь криво улыбнулся. Значит, весь сыр-бор с этим жор-людоедом случился потому, что вы решили от него избавиться и закрыли его в матросскую тишину. Это, видимо, для начала. Но Жори опять помог его волшебный тюремный паспорт. Генерал опять криво улыбнулся. То есть МВД и их особые люди в тюрьме организовали побег этого вора, так ведь? Все именно так, откликнулся полковник. Генерал не сказал самого главного. То ли от того, что и в самом деле не знал этого, что было вполне возможно, то ли от того, что предпочитал об этом не упоминать. Сотрудники двух подразделений, двух силовых ведомств делили криминальный бизнес, и Жора Людоед в этой опасной игре выступал на стороне МВД, потому-то и решил его убрать со своей дороги конкурирующая с МВД могущественная спецслужба. После ареста и помещения в «Матросскую тишину» Планировалось инсценировать смерть людоеда в тюремном лазарете от заболевания почек. А организовать внезапную смерть должны были агенты спецслужбы, которые работали в тюрьме в качестве надзирателей и врачей. Но люди из МВД в последний момент переиграли соперников. Жор-людоед из тюрьмы исчез, спустившись с ее крыши по альпинистскому тросу и вы с этим ничего не смогли сделать. Воскликнул генерал Багравея. И теперь матерый варюга, бандит, убийца, подручный оборотней в погонах разгуливает по городу, подвергает опасности жизнь, так сказать, мирных граждан, а вы только утираетесь. Да каждый день, что он жив и свободен, он плюет вам в лицо. Полковник чувствовал. У генерала все же начинается приступ гнева. Причем повод для него возник как-то совсем неожиданно. Совсем не с той стороны, откуда полковник его ожидал. «Почему вы вовремя не нейтрализовали людоеда? Все газеты смеются. Вы не можете его поймать?» Дела полковника плохи. То, что генерал им недоволен, могло кончиться чем угодно вплоть до перевода в другое подразделение и отправки в какой-нибудь провинциальный город. Полковник судорожно соображал, есть ли возможность оправдаться. Но тут дверь огромного кабинета распахнулась. На пороге стоял генеральский помощник. По виду ясно случилось что-то неожиданное, трагичное. Помощник на мгновение замер, Желание скорее сообщить новость едва не заставило его доложить не по уставу. Вовремя остановился. Но генерал воскликнул. Быстрее говори, чего тянешь? Что произошло? Взрыв в театре. Террористический акт. На премьеры спектакля, поставленного Евгением Лассалем, выпалил помощник. Полковник подумал. «Мне повезло, стало не до меня, теперь история с Жорой Людоедом отойдет на десятый план». Кожа и волосы оказались маской и театральным гримом. Знаменитому Хариновскому революционеру казалось, он сошел с ума, и всего, что видит его глаза, на самом деле не существует. Это галлюцинация, результат психического расстройства, переутомления, вызванного нервным напряжением, на которое себя обрек, участвуя в экспериментальных Хариновских репетициях. Круг замкнулся. Много лет назад подросток Сергей Кузнецов сорвал в этом театре премьеру Лермонтовского маскарада. Потом, уже когда он вышел из зала и случайно оказался возле странной двери в стене, та неожиданно раскрылась, и к подростку вышел Евгений Лассаль собственной персоной. Сегодня Кузнецов, теперь уже Томмазо Кампанелло, намеревался сорвать премьеру новой версии Лермонтовского маскарада. Все было готово для Хариновской акции, ее уже почти можно было считать состоявшейся. И вот, словно умудрившись каким-то необыкновенным образом учесть это обстоятельство, перед бывшим подростком а теперь вполне взрослым мужчиной Сергеем Кузнецовым, тамаза Кампанелло, вновь появился Евгений Лассаль, собственной персоной. Тот, кого тамаза Кампанелло знал как паспорта тюремного, оказался загримированным артистом Евгением Лассалем. Да он и вправду поистине великий мастер перевоплощения, подумал тамаза Кампанелло. Ведь я прекрасно знаю, как он выглядит, знаю его голос, но не узнал. Он смог не просто загримироваться, он влез в шкуру другого человека, стал им, заговорил чужим голосом, пошел чужой походкой. Он гений. Опять Как в тот день, когда он подростком сорвал в этом театре премьеру, Сергей Кузнецов был впечатлен величием Лассаля. Но теперь испытывал еще и ужас. Потому что бывшему впечатлительному подростку ясно – все величие, вся мощь, которой располагал знаменитый Евгений Лассаль, каким-то непонятным образом работала против него, Сергея Кузнецова. Он – Сергей Кузнецов, Таммаза Кампанелло, вдруг явственно ощутил собственную ничтожность в сравнении с этим человеком. Лассаль, должно быть, прекрасно понимал впечатление, которое произвел, сняв грим на Таммаза Кампанелло. Он самодовольно и вместе с тем зловеще ухмылялся. Послушай, Таммаза Кампанелло. Проговорил, выдержав небольшую паузу знаменитый артист. Я понимаю, ты ничего не можешь понять. К тому же тебя сейчас беспокоит, что тебе уже надо бежать обратно в зал. Ведь там сейчас должна начаться ваша революционная акция. Так ведь? Он и это знает, поразился знаменитый Хариновский революционер в настроениях. Слова Лассаля напомнили ему про то дело, ради которого пришел сегодня на премьеру, и про которое только что совершенно забыл, как и про то, что паспорт тюремный обещал ему встречу с Никитой. Тамаза Мазо Кампанелло осмотрелся. Чердак захламлен театральным реквизитом, мебелью в старинном стиле, какими-то древними, может быть, от спектаклей полувековой давности декорациями. А это нигде не было. «А как же Никита? Предсказание!» пробормотал потрясенный всем, что с ним произошло за последние минуты, совершенно сбитый с толку знаменитый Хариновский революционер в настроениях. «Брось!» как-то очень пренебрежительно обронил Евгений Лассаль, махнув рукой. «Все это уже не важно. Какой поэт? Какие предсказания? Даже если там что-то и было... «Сейчас его здесь нет. Я придумал, что он зовет тебя. Мне просто нужен был предлог, на который ты купишься, чтобы вытащить тебя из зала». «Зачем?» Томмазо Компанелло ничего не понимал. «Чтобы я не смог поучаствовать в акции». Не побежать ли мне сейчас обратно, пронеслось в голове знаменитого Хариновского революционера в настроениях. Если быстро проскочу все эти лестницы и коридоры, еще успею присоединиться к нашим. Акция не состоится, зловеще ухмыляясь, произнес Лассаль. Не успеет. Вот сейчас. Слушай. Он поднял вверх палец и замер, словно прислушиваясь к каким-то звукам, которых уши Томмазо Компанелло пока не слышали. Вдруг здание театра вздрогнуло, как будто толчок мощнейшего землетрясения сотряс его от фундамента до крыши. Где-то внизу, в чреве театрального здания, которое словно шапка накрывал чердак, на котором находились сейчас знаменитый артист, и прославленный среди членов самого необычного в мире самодеятельного театра революционера в настроениях, раздался звук. То ли лопнул огромный паровой котел, то ли гигантским молотом нанесли удар по не менее гигантской наковальне. Через распахнутую дверку, что вела на крышу, донесся... Колючий резкий звон, с которым разлетались в мерки о... мелкие осколки множество окон. С балок под крышей посыпалась труха. Тамаза Компанелло вздрогнул, вжал в голову в плечи. Его обуял ужас. Показалось, что сейчас театр провалится в тартарары, и бежать уже поздно, да и некуда. «Что это?» «Как видишь, мои слова – Продолжая хмыляться», – заявил Евгений Лассаль. Он стряхнул с плеча, осыпавшийся на него с балок мелкий сорок. «Ваша Хариновская акция не состоится. Никогда. Некому будет ее устраивать!» Знаменитый артист расхохотался. Он выглядел хозяином положения. Прекрасно знал, что произошло, мог насладиться ужасом и полной растерянностью того, кто еще недавно учил своих коллег Пахарину, как делать революцию в настроениях. «Только что в зале театра произошел террористический акт», – проговорил Лассаль. «Сработало мощное взрывное устройство. Было спрятано в сумке, которая лежала под одним из кресел. Взрыватель присоединен к часовому механизму. Лицо Томмазо Компанелло и без того белое, как полотно, приобрело еще и какой-то синеватый оттенок. «Кто это сделал?» Едва слышно прошептал он. Горло сдавлено нервным спазмом. «Этого я не знаю, дружище. Я же говорил тебе, что я паспорт тюремный. Имею некоторое отношение к тюремному миру». Оттуда я получил информацию про готовившийся взрыв. Лосаль уже не усмехался, он был совершенно серьезен. Предотвратить его я был не в силах. Ты ведь, наверное, слышал, что в нашем мрачном тюремном мире не принято вмешиваться в чужие дела. Двое дерутся, третий не лезь. Даже если и узнал что-то случайно, помалкивай. Тут действуют такие мощные силы, то даже если бы я и попытался вмешаться, меня бы немедленно убрали. Пуля, нож или просто пропал. Меня бы закопали в каком-нибудь глухом лесу с проломленной головой. Речь сейчас не об этом. Но ведь вы... Вы знаменитый артист, а никакой не паспорт тюремный. Никакого тюремного паспорта нет. Это просто маска, прошептал Томазо Кампанелло. Маска? Ну и что же? «А ты что, хотел, чтобы я пришел в Харин в обличье Евгения Лассаля и заявил, что я и есть паспорт тюремный?» «Ты что, знаешь, как должен выглядеть человек по фамилии Паспорт Тюремный? Какой у него нос, глаза, губы, волосы, подбородок?» «Паспорт Тюремный – это я! А какую я в тот или иной момент выбираю маску? Неважно! Главное, что удобно мне!» Маза Кампанелло молча смотрел на того, кто прежде, с тех давних пор, когда он, Сергей Кузнецов, был еще подростком, был известен ему только как великий актер Лассаль. «Вот что, дела твои плохи. Ты вертелся по залу, помогал нести в него серую холщовую сумку с вашими идиотскими транспарантами», — продолжал паспорт тюремный Евгений Лассаль. Томмазо Компанелла действительно помогал и ин инкогнито вносить в театр и потом в зал большую серую сумку. Потом они несколько раз переносили ее с места на место по залу, искали, под какое кресло лучше запихнуть. «Так вот», — говорил Лассаль, — «бомба была точно в такой же сумке. Разумеется, не в вашей Хариновской, но подумают-то на вас. Слышишь?» Великий артист опять поднял вверх палец и замер. Через раскрытую дверку с улиц донесся истошный вой полицейских сирен. «Центр города!» – проговорил Лассаль. «Множество кафе, ресторанов, офисов, просто случайных про прохожих, наконец!» Как только произошел взрыв, в полицию поступил звонок. Опять же, все конторы расположены неподалеку. «Домчаться да до театра для них – дело нескольких минут. Такое ЧП. Да они с землю будут носом рыть. Вот что. Из этого театра никто не выйдет. Ты понимаешь, что это означает лично для тебя, а, Тамаза Кампанелло? Тебе же рассказывали, и не только я. Каждый, в чьем кармане залежится этот паспорт, рано или поздно угодит в тюрьму». Эх, тамаза Кампанелло, Сергей Кузнецов! Я ничего не совершал! Ничего! Выкрикнул тамаза Кампанелло. Постепенно к нему возвращалось самообладание. Спазм в горле, в горле прошел. Мы даже не успели начать нашу акцию. Просто зашли в театр. Лассаль усмехнулся. А ты так еще и вышел из зала за короткое время до взрыва. Не правда ли? Странно. Человек пришел на премьеру, но неожиданно во время спектакля встает и выходит из зала. И скоро весь этот зал вместе со всеми зрителями разносит к чертям собачьим в мелкие кусочки мощная бомба. Какие выводы? Не знаю, но рано или поздно станет ясно, что мы не виноваты. Ты, может быть, и не виноват. «А вот твои дружки, где у тебя гарантия, что в той серой сумке, которую ты сам своими руками запихнул под одно из кресел, были именно транспаранты, а не взрывчатка?» Слова Лассаля подействовали на Хариновского революционера в настроениях. «Действительно, никакой гарантии нет», — проговорил Сергей Кузнецов. «Даже наоборот, есть уверенность, что кто-то что-то со всем этими сумками нахимичил». Томмазо Компанелло выглядел так, словно жизнь его уже кончилась, и он лишь по какой-то инерции продолжает существовать на белом свете, стоит на чердаке и разговаривает с Лассалем. «Вот что, не будем предаваться грустным рассуждениям», заявил Лоссаль и подошел к Томмазо Компанелло ближе. Тот чувствовал, что от знаменитого артиста исходит какая-то угроза, но не сделал шага назад, не напрягся. Было заметно, что страх навалился на революционера в настроениях огромной глыбой, парализовал его. У тюремного паспорта есть и, другя, и другая черта. Он не только доводит до тюрьмы, но и освобождает от нее, продолжал знаменитый артист. Если ты сейчас спустишься вниз, то будешь задержан спецслужбой и припровожден в тюрьму. Будешь сидеть в ней, пока расследование не найдет истинных террористов. Но ведь их могут и не найти. А свалить теракт на кого-нибудь надо. Есть способ исчезнуть отсюда. Но для этого мы должны заключить сделку. Какую? Ты отдаешь мне тюремный паспорт. Он у тебя с собой. В голосе Евгения Лассаля, когда он произносил эту фразу тамаза Компанелло почувствовал нервозность. Хариновец кивнул головой. «Я в этом не сомневался», – воскликнул знаменитый артист. Но у Томмазо воз... Кампанелло возникло ощущение, что не только сомневался, но и очень из-за этого нервничал. «Взамен паспорта покажу тебе способ исчезнуть отсюда. И давай торопиться, потому что очень скоро этот единственный выход окажется перекрытым». «Полиция, пожарники, везде будет много народа. У нас остались какие-нибудь минуты. Давай!» Знаменитый артист протянул руку за тюремным паспортом. тамаза Компанелло чувствовал, «Для того, чтобы не ошибиться, сделать правильный шаг, нужно время, успокоиться, все обдумать. Не мог принять решение так быстро, соглашаться или нет». «Еще несколько минут, и никакой тюремный паспорт тебе уже не поможет!» Приближая свое лицо к лицу Томмазо Компанелло, воскликнул Евгений Лассаль. «Ты попадешь за стенки и проведешь там долгие годы!» В открытую дверцу с улицы доносился истошный вой сирен. Знаменитый Хариновский революционер в настроениях сломался. «Хорошо, я согласен. Сунув руку в карман, Тамаза Компанелло вытащил оттуда тюремный паспорт, отдал его Лассалю. В конце концов сбежать отсюда не преступление, пронеслось в голове у знаменитого Хариновского революционера в настроениях. Схватив паспорт, Лассаль тут же убрал его в карман пиджака. Вылезай на крышу, резким тоном сказал он. Зачем? Тамаза Компанелло вздрогнул и сделал шаг назад от раскрытой дверки. «Не волнуйся», – знаменитый артист усмехнулся. «Ты не будешь сброшен вниз. Здесь кругом слишком много глаз. Там...» Лосаль слегка высунул голову в открытую дверь и, посмотрев на Хариновского революционера, показал пальцем куда-то в сторону дальнего края крыши. «Ты найдешь альпинистский трос. Он прикреплен к железному ограждению. Спускайся вниз. Попадешь на еще одну крышу, пониже. Пройдешь по ней до стены следующего дома». Там будет точно такое же ограждение и точно такой же трос, тоже уже надежно закрепленный. По нему спустишься вниз, во двор. Полиции там не будет. Двор отделен от двора театра высоким глухим забором. Найдешь ворота. На них висит большой замок. Вот ключ. Лассаль протянул ключ Томмазо Кампанелло. Тот взял его, но не спешил засовывать в карман. «Отопрешь замок. Тебе никто не помешает. Во дворе совершенно пусто. Там всегда пусто. Выйдешь за ворота, мотай на все четыре стороны. Я тебя не знаю. Торопись, Томазо Компанелла, А то у тебя будет революция в настроениях, только отрицательная. Настроение изменится, но не в ту сторону, в которую ты хотел». Знаменитый хариновский революционер в настроениях засунул ключ в карман пиджака, и выбрался через раскрытую дверку на крышу.